Глава девятая. Тот, кто стоял посреди тронного зала владыки-владык, владык», выглядел юношей. И он был один. Правителя Гурама окружали высоченные телохранители в посеребрённых доспехах. Справа от его трона – Расположились самые сильные маги Красной Тверди. Слива Алчища из Тайдуана, сильнейший из алчущих, У тронного возвышения ярились на цепях чёрные южные кугуры. А ладони владыки-владык повлажнили от страха. Потому что за спиной этого юноши ещё не осела пыль, поднятая сорванными с петель золотыми дверьми. Каждая сторка в три человеческих роста, недостаточно проворно распахнутыми перед пришельцем, а справа ещё дымился, распространяя брат горелого мяса, скрюченный труп одного из придворных магов. Остальные отодвинулись от него подальше, опрометчиво пославшего в пришельца огненный шар. Взгляд юноши скользнул по окаменевшему под слоем грима лицу владыки-владык и переместился на кучку алчущих. Тайдуанцы зашевелились. Владыка-владык испытал кратковременное облегчение, когда пришелец не удостоил его внимания. Но уже через мгновение волосы правителя Гурама зашевелились под золотой диадемой. Алчущие. Алчущие, гордые чародеи, презирающие всех и вся, не удостаивающие владык мира даже поясным поклоном, медленно поднимались со своих мест и один за другим простирались вдолу перед незваным гостем. «Меня преодоли!» – вспыхнуло в раскишем от страха мозгу владыки владык. Но он ошибался. Малчащие не предавали его, поскольку никогда не принимали в расчёты интересы Гурама, только свои собственные, а их собственные интересы недвусмысленно требовали пасть ниц. Ибо в облике смертного юноши перед ними стоял тот, кого боялись сами боги. Владыка, владык, не владык ничтожного Гурама, но владык самой древней, сокрушенной и несокрушимой империи Махт-Шагош. Пусть границы её исчезли, а народы смешались, но главное – магия осталась. Искованный тысячи лет назад хозяин её возродился и пришёл, чтобы повелевать преданными». Но и алчущие ошибались. Владыка не собирался повелевать ими, и убивать тоже не собирался. Он обошёлся с ними страшнее. Просто поднял правую руку и всосал в себя силу распростёршихся на полу чародеев. Всю без остатка. А вместе с их силой и силой тех алчущих, Кто был с ними связан? Поглотил, как поглощает волна брызги и лужицы на береговой скале. Затем повернулся и вышел. К немалому облегчению владыки-владык Гурама. Последний, впрочем, тоже недолго оставался на троне. Спустя час, владыка-владык в сопровождении государственной казны и десятитысячной охраны отбыл из столиц в Хушине становилось слишком жарко с моря надвигался конгайский флот а суши войска эдзаков владыка бежал утешая себя надеждой что два захватчика сцепятся между собой но он снова ошибся Поток макхаров закреснул под ножи холма. Более проворные прыгуны вырывались вперёд. Маленькие, нескладные уродцы. Обученный воин запросто прикончит дюжину. Но одна такая тварь способна в считанные мгновения отправить в Нижний мир дюжину поселян. Поэтому каждый убитый макхар – чья-то спасённая жизнь». Так думал Нил Биоркид, готовясь умереть. Умирать страшно. Нил знал это, потому что уже умирал. А теперь рядом не было и друга, который опустил бы мёртвые веки сына Вагара. Впрочем, скорее всего, опускать будет нечего. Лицо Макхары точно обгрызут. Страшно умирать одному... Но ещё страшнее умирать напрасно. Каждая убитая тварь – спасённая жизнь. Нил Биоркит, командующий разбитой армии, разминая кисть, крутанул восьмёркой тяжёлый, выточенный из харм шаркова бивня меч и приготовился в последний раз встретить врага. Когда меч Данилов спорол шею Дормоножа, монах не ощутил боли. Он даже попытался снова атаковать врага, но светлорождённый сделал молниеносный выпад, и его клинок с точностью иглы выше мальчицы, пробив кольчугу, прошу между рёбер и разделил на твое, преданное величайшему сердце дорманожа На сей Дормонож ощутил боль. Ужасную боль. И всё же он умер молча. Последней мыслью его было «Почему я не слышал шума битвы?» Оглушительный ляск прокатился над местом поединка. Сотни латных рукавиц ударили в стальные керасы. Всадники Конго... Приветствовали победителям. Данил махнул мечом, сбрасывая капли крови с гладкого металла. Светлорождённый не чувствовал обычного удовлетворения, вроде того, что испытывает столяр, глядя на сработанное им кресло. А Рус, запрокинув голову, смотрел ввысь. Что-то произошло с ним, светлорождённым Данилом. Что-то, навсегда лишившее его жаркого ликования битвы. Данил ощутил сладостную тоску, противоречивое чувство. Вероятно, тоже ощущает маг, наконец обретший бессмертие. Они, бахуриды оставалось таким же мертвенно-серым. Заморосил дождь, черные падальщики-урги вились над войском. Время от времени один из них испускал долгий, стонущий крик. Данилу вдруг стало трудно дышать. Захотелось домой в хольт, чтобы зелёные деревья, синь и прозрачный воздух и уходящий в небо горный хребет, как спина прекрасного дракона. Данил вздохнул. Воины ждали. Десять тысяч тяжелых всадников, как он и предполагал, вполне достаточно, чтобы разгромить отборное войско Хуриды, правда захваченное врасплох и лишенная военачальников, о которых позаботилась магия Турфанга. Зато теперь судьба тысяч пленных куридитов зависела не от магии, а только от светлорожденного Данила Руса. Данил ещё раз вздохнул, сделал знак, чтобы подвели парда. Оказавшись в седле, светлорождённый подозвал старшего из тысячников. «Солдат разоружить и пусть катятся», – распорядился он, – «монахов повесить». «Всех», – уточнил Кангай, – капли крохотными глазками усеяли его смазанную жиром кирасу. «Всех». Отрезал Светлорождённый. Он поклялся, что уничтожит братство. И он его уничтожит. Когда месяц спустя сам серхар Урнгура Берг предложит Данилу пощадить тех, кто готов сбросить с плеч коричневый плащ, вместо ответа Рус вынет из ножен и протянет отцу своего наставника меч, подаренный его сыном Нилом. Остриём к своей груди. И Урнгрия покинут Куриду. А Данил, опираясь на черноповязочников и воинов империи, Которые сменят Гангаев, Будет выискивать и истреблять. Спустя год, по предложению управителя конга Киран Раона, В отсутствие истинного владыки Сантана-освободителя, советов в Глоряне провозгласит сына светлейшего Волода, Наместником императора в Хуриде. И император одобрит предложение совета. И Данил Рус, которого в Хуриде называют демоном, ещё три долгих года не увидит родины. И первенец его, погода к сына Куромчево Руджа, родится в Воркарском дворце наместника. И рукавицы Нила Потемнели от проклятой крови Левая рука Кинжал Боевой браслет Налокотник В бурых потёках Кривые когти В тысячный раз С визгом проехались по кераси. Нил перехватил меч Пырнул назад не глядя Услышал визг Поймал на кинжал Прыгнувшее спереди пучеглазое чудовище Поймал стряхнул отступил назад с поворотом описавший дугу меч разрубил надвое змей тело еще одного макхара сын вагара оказался слишком быстрым для порождений проклятых земель но уродливые твари лезли со всех сторон а силы бюоркита не бесконечны нил знал. Рано или поздно чей-нибудь коготь достанет его ногу, или ядовитая слюна угодит в глаз, или какая-нибудь тварь по прычьи остальных вцепится в руку, или уставшие мускулы утратят быстроту. Последнее, впрочем, случится не скоро. Владеющий Мангхелл способен сражаться много часов. Поворот, прыжок... Надо же, шип на хвосте, отсекающее движение, вывод влево, перехват коктейстой лапы боевым браслетом, жалобный вой, тут же оборванный коротким движением кинжала, ещё одна тварь, срубленная мечом на лету. Нил давно перестал обращать внимание на внешний облик Макхаров. Он реагировал только на движение, вернее, реагировало тело. Мысли сына Вагара оставались свободными, и печаль его была глубока. Страж Севера не сумел защитить свой край. Одно утешение. Каждый убитый Макхар – спасенные человеческие жизни. Три шага в сторону, чтобы не мешали бьющиеся в агонии твари. Пугающая мысль – это всосавшая сотни северных воинов... Сокрушившая стену копейщиков, страшнее орды Макхаров. Мысль тут же изгнанная. Удар, поворот, тычок, ещё поворот, три шага вперёд от на земле Макхаров. Кажется, солнце перевалило через зенит. Интересно, доживёт ли он до заката? Впервые сын Вагара подумал о том, хорошо ли это быть мастером Мангхеллсёрк. Не лучше ли умереть сразу? Взмах меча и наскочивший прыгун, дёргаясь от назад, раньше, чем его достал клинок. Нил не успел удивиться. Намётанный глаз воина засек, мелькнувший в воздухе арбалетный болт. Удивился он чуть позже, когда увидел, что поток бегущих и скачущих мимо тварей лишь немногие наталкивались на меч сына Вакара, остановился остановился и повернул вспять. А ещё через несколько мгновений сквозь вопли и виск пробился знакомый звук, разрубающий плоть стали, перемежаемый сочными ударами стрел. Натиск твари ослабил, не наклянулся и увидел стальную стену щитов, наступающую цепь воинов. Наступающую бегом. Ещё мгновение, и цепь поравнялась с командующим севером. Разомкнулась, огибая. Закованные стали воины. Гребни шлемов на уровне локтя Нила. Сомкнулась и покатилась дальше. Только одна единственная шеренга. За ней... Бегущие в россыпь, бьющие на скидку такие же маленькие арбалетчики. Вагары! Из грудинила вырвался хриплый, ликующий рёв. Никто из его спасителей не обернулся. Они не нуждались в помощи одного, пусть и могучего воина. Шеренга катилась вниз по холму, Гоня перед собой вал отброшенных макхаров И остатки войска Нила, всё ещё дравшиеся там у входа в ущелье Тоже не нуждались в его помощь Нил огляделся, увидел скрюченную мохнатую тушу обезглавленной твари Уселся прямо на неё, положил на колено меч Он был счастлив Тот, кого прежде называли повелителем Махтшагош, затем спящим драконом, а позже Сантаном-освободителем, лежал, опершись на локоть, в густой траве на вершине холма и глядел рассеянно на красные крыши имперского города магом Руны. Так присевший отдохнуть путник смотрит на оказавшийся поблизости муравейник. Совсем не таким был взгляд трое странника, единственного из магов, рискнувшего подняться на холм, над которым возникла из небытия окрыленная колесница. Да, не таким был взгляд Троя, сидевшего скрестив ноги в двух локтях от хозяина колесницы и с восхищением созерцавшего чудо трёх миров. Но даже ему, Трою, смотревшему в глаза богам, было трудно удержать взгляд на том, что вне времени и пространства. Но получалось, потому что хозяин колесницы велел ей поспособствовать магу в его усилиях. Впрочем, будет на месте нынешнего её хозяина тот прежний, великий и сильный, Мак Трой уже умирал бы в страшных мучениях, умирал долго, очень долго, потому что тот прежний никогда не простил бы ничтожного, вмешавшегося в замыслы великого и исказившего его желания. Но нынешний хозяин колесницы был снисходителен, потому что он не собирался возвращать прошлое, он собирался творить будущее как творили его те, кто несколько веков назад создали меч сценаров и позаботились о том, чтобы в жилах разбуженного дракона текла благородная кровь светлорождённого Асхены. И был среди них творивших маг Трой, уже не первый век полагавший себя одним из сильнейших чародеев мира и не ведавший что на языке Махт-Шагош его имя Хоб – Ничтожный. Нынешний хозяин колесницы не называл людей Хобами. Он еще не забыл, как сам был человеком – Сантаном, сыном Тилода – Санти. Он не забудет об этом никогда. Века будут сменять века – И тот, кто воплотился в теле сына Тилода, будет всё меньше и меньше интересоваться людьми. И это великое благо и для людей, и для него самого. Но сейчас ладонь того, чья десница могла бы повелевать миром, покоилась на мягкой зелёной живой траве. И это было чудо. Но мудрейший из магов Тройстранник не понимал этого. Он не видел ладони. Он видел лишь потрясающую умы чувства чувство, окрылённую колесницу. И не знал о том, что рождена она из этой ладони. Так же, как некогда была рождена из существа фарангского певца Санти, сына Тилода, великолепная тень. Серый дракон Великий Дракон Конго Конец Третьей Летопись Читал Александр Чайцин ноябрь 2017 года